Глава тридцать первая. Ремонтный центр. Луису показалось, будто он очутился в печи. На нем были деревянные башмаки, но подушечки лап хмии защищала лишь ковровое покрытие. Казин скрылся внизу трапа, зарычав один раз от прикосновения к металлу. Луис задержал дыхание, надеясь, что так же поступает и хмии. Жар, казалось, мог сжечь легкие. Пол накренился на четыре или пять градусов. Луис совершил ошибку, взглянув в иллюминатор, и тут же удивленно замер. Что это там в тусклое темное снаружи? Любопытная песчаная акула? Морская вода? Он потерял две или три секунды, по тропу поднимался осторожнее, чем хмей, борясь с желанием вдохнуть и резко выдыхая носом раскалённый воздух. пробивавшийся, несмотря ни на что, чувствовался запах огня за отхлести дыма тепла. Хмейи, тряся обожженными лапами, шерсть вокруг его шеи распушилась. Ручки шкафчиков были сделаны из металла. Обмотав руки полотенцем, Луис начал открывать шкафчики. Хмейи воспользовался своим полотенцем, чтобы вытащить содержимое: скафандры, летательные пояса. Дезинтегратор, сверхпроводящая ткань. Найдя в куче шлем от своего скафандра, Луис включил подачу воздуха, обмотал полотенце вокруг шеи в качестве прокладки и надел шлем. Лицо обдуло приятным теплым ветерком. Он вдохнул сладкий воздух, тяжело дыша. Ухмеи не было отдельного шлема и ему пришлось полностью облачиться в скафандр, герметично его закрыв. Внезапно, а раздавшееся в наушниках Луиса хриплее дыхание Кзина внушало страх. Мы под водой, тяжело произнес Луис. Не в мирс. Почему тут так жарко? Спрашивать будешь потом. Помоги мне это перетащить. Сграбастав свой летательный пояс и противоударную броню, катушку сверхпроводящей нити и здоровый кусок сверхпроводящей ткани Хмей направился к трапу. Луис заковылял следом с летательным поясом, прил лазерным фонарем, двумя скафандрами и комплектами противоударной брони. Ему казалось, что еще немного и он изжарится. Хамеи остановился перед приборной панелью в кабине. За иллюминаторами виднелась пузырящаяся темно-зеленая вода. Среди густого леса водорослей ловировали мелкие рыбешки. Вот твой ответ на приборах. Выдохнул Казин. Тело залило меня потоком микроволн. Система жизнеобеспечения отказалась, репульсоры тоже, и челнок затонул. Вода остановила микроволны. Челнок остался горячим, потому что в первую очередь сгорели теплоотводы. Слишком хорошая изоляция. Челноком теперь больше не воспользоваться, не в мирс. Луис вступил на шагодиск. Он выронил свою ножу, пот заливал ему глаза и рот. Стянув горячий шлем, он вдохнул прохладный воздух. Харкаби Паралин подставил ему плечо и потащила коляжанке бормотча успокаивающие слова на языке градостроителей. Хмей так и не появился. Высвободившись, Луис надел шлем на голову и заковылял обратно к шагадиску. Хмий возился с приборами. Он сунул свое снаряжение в руки Луиса. Возьми, сейчас вернусь. Слушаюсь. Луис уже наполовину облачился в скафандр, когда Казин вновь появился на ягле, сбрасывая скафандр с себя. Можем особо не спешить, Луис, замыкающий. От челнока нет никакой пользы. Я задал ему программу, чтобы он стартовал на плазменных двигателях. и летел к горе Олимп чисто в качестве отвлекающего маневра. Возможно, Тила потратит впустую несколько секунд на то, чтобы его уничтожить. Хорошо, послышался ответ в динамике. Могу сообщить об определенных успехах, но мне никак их вам не показать. Мы знаем, что Тила может подключиться к моей связи. Ну, замыкающий переместился из кабины к ним. Теперь он мог говорить. без помощи механических устройств. От большей части моих приборов, естественно, никакого толку, но мне известно, где мы находимся. Примерно в двухстах милях левее по вращению расположен мощный источник нейтринного излучения, вероятно термоядерный реактор. Радар показывает наличие вокруг полостей, большинство размером с комнату, но некоторые огромные, и в них находится тяжелая техника. Мне кажется, я опознал пустую пещеру, где хранились леса для ремонтной команды, судя по ее размерам и форме, а также опорам на полу. Выход из нее массивная полукруглая дверь в стене карты, скрытая водопадом. Я нашел склад чего-то похожего на заплатки для пробоин от крупных метеоритов и еще один люк. Маленький космический корабль, возможно военный, точно сказать не могу. И опять еще один люк. Всего под водопадом шесть люков. Мне удалось. Замыкающий. Ты должен был найти Тилу Браун. Не от тебя ли я слышал, как ты советовал Луисову проявить терпение? А Луисов у человек, и он знает, что такое терпение. Но у тебя травоядного его чрезчур много. И ты предлагаешь убить человеческую разновидность пака защитника? Надеюсь, ты не ожидаешь. Чего-то вроде дуэли. Вопиши, прыгаешь, и Тила станет сражаться с тобой голыми руками. Мы должны сразиться с Тилой с помощью разума, терпения, Кзин. Не забывай, что стоит накануне. Продолжай. Мне удалось определить расположение горы Альимб в восьмистах милях влево против вращения от нас. Вероятно, Тила продолжала обстреливать иглу из мощного лазера. или другого подобного оружия, чтобы мы оставались в стазисе, пока она тащила нас на протяжении 800 миль. Понятия не имею, зачем. Она отбуксировала нас туда, где у нее была под рукой расплавленная порода. Именно там должно совершиться ее гипотетическое множественное убийство. Но нам все еще предстоит выяснить, каким образом. Не в мирс. Возможно, она переоценила наш интеллект. Говори за себя, Луис. Вероятнее всего, это место под нами. Одна голова кукольника выгнулась вверх, почти над нами, если смотреть по ориентации корабля. Комплекс помещений, в которых ощущается немалая электрическая активность, не говоря уже об импульсном нейтринном излучении, свидетельствующем о наличии полудюжины радаров. Я также обнаружил полусферу диаметром в тридцать восемь целых восемь десятых мили со щедрым источником нейтрино на стене. Источник этот движущийся, излучение его беспорядочно, словно у термоядерного реактора. За те несколько минут, что вы отсутствовали, он переместился недалеко, но может описать полный круг вокруг купола за пятнадцать плюс-минус три часа. Эй, воин и пожиратель мяса! Тебе это о чем-то говорит? Искусственные солнце, сельское хозяйство. Где? В двух с половиной тысячах миль к правому краю карты. Но поскольку вы будете вторгаться через гору Алимп, вы должны искать его в двенадцати градусах вправо против вращения. Возможно, придется преодолевать стены. Вы принесли ручной дезинтегратор? Поскольку я не совсем неразумный, то принес. Замыкающий. Если челнок должен достичь горы Олимп, мы могли бы выйти посредством шага дисков прямо из его грузового люка, но Тила собьет его раньше. Зачем это ей? Мы пока что не на его борту. У нее есть радар, и она сразу об этом узнает. Угруруру. Тогда она будет просто следить за челноком, дождется нашего появления, а потом нас уничтожит. Неужели это и есть тот разум, который помогает твоему народу подкрадываться к листьям. Да, вы окажетесь внутри горы Олимп за несколько часов до прибытия челнока. Я настроил зонд так, чтобы он следовал за нами. На зонде есть приемный шагающий диск. Естественно, на иглу уже будет не вернуться. Угрр, выглядит вполне реально. Каким снаряжением вы воспользуетесь? Скафандрами, летательными поясами? «Лазерными фонарями и дезинтегратором. Я также принес вот это». Хмей показал на сверхпроводящую ткань. «Тело о ней не знает, и это может нам помочь. Мы можем сшить из нее подобие одежды, чтобы замаскировать скафандры. Харкоби Паралин, умеешь сшить?» «Нет». «Я умею», — сказал Луис. «Я тоже», — заявил мальчик. «Только покажи мне, что нужно». Покажу. Ничего элегантного не требуется. Будем надеяться, что Тила воспользуется лазером, а не пулями или секирой. Наша противоударная броня на скафандры не налезет. Не совсем так, заметил Луис. К примеру, хмей твоя противоударная броня вполне налезет на мой скафандр. Вряд ли в таком облачении ты сумеешь быстро двигаться. Может быть, Харкоби Паралин. Как ты? Я в полном Замешательство Луис. Вы сражаетесь вместе с защитницей или против нее? Она сражается с нами, но надеется проиграть. Мягко ответил Луис. Но сказать этого она не может. Правила, по которым она играет, встроены в ее мозг и железы. Можешь в это поверить? Харкоби Паролин поколебалась. Защитница вела себя так, будто будто кто-то, кого она боится, наблюдал за всем. Что она говорила и делала, примерно как в здании Панд, когда меня обучали. Так и есть. Этот наблюдатель сама тила. Ты могла бы сражаться с защитником, зная, что если ты проиграешь, может погибнуть весь мир. Думаю, да. В худшем случае могу отвлечь защитницу. Ладно, берем тебя с собой. У нас есть снаряжение, предназначенавшееся для другой женщины-градостроительницы. Постараюсь как можно лучше объяснить, как пользоваться всем, что будет на тебе надето. Хмей, между скафандром и сверхпроводящей тканью на ней будет твоя противоударная броня. Она может взять лазерный фонарь Халлрлоприлалар. Я по неосторожности потерял свой, так что возьму дезинтегратор. Я также знаю, как модифицировать запасные батареи, чтобы за миллисекунду высвободить всю их мощность. «Эти батареи разработаны моим народом с расчетом на безопасное использование», – с сомнением проговорил замыкающий. «Все равно дай мне на них взглянуть. Затем ты должен отключить все каналы связи. Возможно, Тила поест и вернется еще до того, как мы закончим. Жаль, что у нас так мало времени. Луис, покажи-ка варес Кен Джаджоку, как шить нашу маскировочную одежду». используя в качестве нити сверхпроводник. Да, я об этом подумал. Не в мирс. Жаль, что у нас так мало времени. Экипировавшись, они бросились к шагодиску. Фигура Харкаби Паралин выглядела бесформенной под слоями ткани. На ее лице, внутри шлема, застыло сосредоточенное выражение. Скафандр, летательный пояс, лазер. Уже хорошо, если она запомнила, как всем этим пользоваться, не говоря уже о том, чтобы сражаться. Издали ее было почти не отличить от Луисову, и тела могла поколебаться. В расчет шло все. Харкаби Паралин исчезла. Луис последовал за ней, включая летательный пояс. Хмей, Харкаби Паралин и Луисову парили, словно комья черной оберточной бумаги на дрожавого цвета склона горы Олимп. Зонд, судя по всему, висел в воздухе, пока не закончилось топливо, а потом упал и скатился вниз, серьезно, при этом пострадав. Но шага диск уцелел. Приборы под подбородком Луиса показывали, что воздух крайне разрежен, сух и насыщен двуокисью углерода. Неплохая имитация атмосферы Марса, но сила тяжести была почти земной. Как сумели выжить марсиане? Вероятно, они приспособились существовать в море пыли, оказавшись сильнее своих вымерших сородичей. Думы отделе край кратера находился на высоте в сорок миль, и подъем занял пятнадцать минут. Харкаби Паролина замыкала группу. Полет ее был неровным, видимо, она постоянно возилась с управлением. Люк на дне кратера с шершавой поверхностью цвета ржавого камня. Когда-то взорвался, провалившись внутрь и вниз. Их окутала темнота. Летательные пояса удерживали их на весу, хотя на это они не рассчитывали. Работа репульсоров препятствовала плоские плиты скрита над головой и внизу, но потолок из скрита не нес нагрузки и был намного тоньше, чем поверхность мира кольца под ними. Ву、переключился на инфракрасное излучение, надеясь, что Харкоби Паралин сделает то же самое, иначе она ничего бы не видела. От маленького яркого круга внизу исходило тепло. Их окружало огромное помещение с колоннами дисков и узкими лестницами вдоль трех стен, посреди которого высилась наклонная башня из староидов. Они пролетели мимо нее, минуя кольцо за кольцом. Линейный ускоритель, нацеленный вверх. свой гору Алимп. Теорически вполне могли быть рассчитанными на одного защитника боевыми платформами, ждавшими старта в небо. Они провалились в зиявшую в полу дыру. Харкоби-паралин оставалась с ними. Теплые пятна внизу становились все больше. Двенадцать расположенных рядом этажей, каждый из дырой в полу, игла оставила за собой немалый след. Даже последняя пробоина оказалась достаточно велика, и из нее исходило инфракрасное свечение. Помещение внизу почти раскалилось до красна. Хмейи провалился в него, опередив Луиса. Мгновение спустя он всплыл обратно и опустился на пол. Они поддерживали режим радиомолчания. Подражая Хмейи, Луис провалился в последнюю дыру и оказался посреди инфракрасного сияния. Здесь было высвобождено огромное количество тепла. Ведущий оттуда туннель светился еще ярче. Поднявшись наверх, Луис присоединился к Хамии. Он помахал Харкаби паралин, и та с глухим ударом приземлилась рядом. Так, подумал Луис, иглу протащили через этот туннель, подвергнув корабль достаточному воздействию тепла, чтобы активировать стазисное поле. Пройти тем же путем было легко, но при этом они бы изжарились. И что теперь? Теперь следовать за Хамией, который быстро удалялся. Что у него на уме, если бы только у них была возможность разговаривать? Они двигались через жилое пространство, выглядевшее достаточно тесно для полета на большой скорости, кабинки без дверей или двери, напоминавшие створки сейфа, но нигде никаких занавесок, обеспечивавших хотя бы видимость уединения. Как жили паки защитники? Внутри кабинок обнаруживалась спартанская простота. На полу одной из них лежал скелет с распухшими суставами и гребнем на черепе. Одно большое помещение было заполнено чем-то наподобие тренажерного оборудования, включая конструкцию для лазания высотой на вид почти в милю. Полет продолжался довольно долгое время. Иногда им встречались прямые коридоры длиной в несколько миль, которые можно было преодолеть на большой скорости, а иногда приходилось тщательно выбирать путь. Хмие расправлялся с преграждавшими им дорогу дверями, превращая их лучом дезинтегратора в облако однотомной пыли. С одной большой двери лишь посыпалась пыль, однако дверь осталась на месте. Вероятно, скрит, подумал Луис. Глядя на пустой прямоугольник, Хмейи повел их влево, вокруг загадочного объекта, который охранял эту дверь. Опустившись позади их Аркади Паралин, Луис полетел назад, ожидая появления Тилы Браун. Большая дверь оставалась закрытой. Если за ней и находилась Тила Браун, она не могла их обнаружить сквозь слой скрипа. Даже у защитников были свои ограничения. Можно было проследовать вдоль туннеля к игле, двигаясь над ним, но делать этого они не стали. Ориентируясь по положению иглы, Хмей и вел их примерно на двенадцать градусов правее против вращения к большой полусферической полости с движущимся источником нейтрино на одной из стен. Что ж, неплохо. При первой же возможности они сворачивали вправо. Они миновали еще одну дверь и скрипта. но та не преграждала им путь. помещение, которое они облетали кругом, явно имело не маленькие размеры. аварийный центр управления, возможно, он мог им еще пригодиться. через четырнадцать часов преодолев почти тысячу миль, они сделали привал, расположившись поспать внутри металлического бублика высотой по пояс в центре обширного помещения. предназначение его оставалось неизвестным. но никто не мог незаметно к ним подобраться. Луису хотелось чего-нибудь еще, помимо питательного сиропа. Интересно, подумал он, успела ли снова проголодаться Тила? Отдохнув, они полетели дальше. Желая секция закончилась, хотя им все еще попадались кабинки с пустыми ящиками из под еды и ровным полом, где вполне можно было бы вздремнуть. Но все они прятались в огромных залах, где могло находиться что угодно или вообще ничего. Они облетели по периметру чего-то похожего на громадный насос, судя по разрывавшему барабанные перепонки гудению, которое прекратилось, лишь когда странный объект остался позади. Хамеи повел их влево, проделав дыру в стене, и они оказались в зале карт, таким огромным, что Луис невольно съежился, когда Хамеи взорвал дальнюю стену. Громадная голограмма вспыхнула и погасла. До цели было уже близко. Паспав четыре часа на крышке не работающего термоядерного генератора, они двинулись дальше. В коридоре впереди появился свет, и они ощутили порыв толкающего их в спину ветра. В практически безоблачном небе почти в зените стояло солнце. Передои им тянулся залитый его лучами бескрайний пейзаж. Пруды, рощицы деревьев, поля зерновых и ряды темно-зеленых овощей. Луис ощутил себя мишенью. Отцепив закрепленный клейкой лентой на своем плече моток черные нити, он швырнул его в сторону. Один конец остался прикреплен к его скафандру. Если Тила сейчас выстрелит, нить станет излучать тепло. Где Тила Браун? Похоже, здесь ее не было. Хамеи повел их над грядой невысоких холмов, приземлившись возле пруда, состоящего водой. Луис и Харкаби Паралин последовали за ним. Казин начал раскрывать свой скафандр. Когда Луис коснулся земли, Хамеи выставил перед собой лапы, затем изобразил, будто плотно застегивает скафандр. Не расстегивай скафандр. Предупреждение явно предназначалось Харкаби Паралин. Луис наблюдал за ней, пока не убедился, что она послушалась. Что дальше? Местность была слишком ровной, укрытия практически отсутствовали, разве что рощицы деревьев и горстка пологих холмов позади, но подобный вариант выглядел слишком очевидно. Спрятаться под водой? Возможно. Луис начал сматывать брошенную им сверхпроводящую нить. Вероятно, у них имелось в запасе несколько часов, чтобы подготовиться, но ясно было, что когда появится тело, это произойдет с быстротой молнии. Хамеи разделился до гола и вновь облачился в одежду из сверхпроводящей ткани. Подойдя к Харкаби Баралин, он помог ей снять противоударную броню и надел ее на себя, оставив женщину намного более беспомощной. Луис не вмешивался. Спрятаться за Солнцем, по крайней мере, маленькая, питаемая термоядерной энергией, излучающая нейтрино Солнца, не казалось очевидным укрытием. Возможно ли это? Опустив конец сверхпроводящей нити в пруд, Луис нагрелся бы лишь до температуры кипения воды. Не в мир с неплохая мыслью, Все могло бы даже получиться, будь они ближе к марсианской поверхности, где вода закипала при разумной температуре. Но они находились слишком близко к поверхности мира кольца, и давление воздуха было почти таким же, как и на уровне моря. Они могли прождать много дней. Воды в скафандрах вполне бы хватило, как и сахарного сиропа, и, вероятно, терпения Луиса Вук. Хмий уже снова избавился от одежды. Вполне возможно, для него тут даже могла найтись какая нибудь добыча, но что делать с Харкаби Паралин? Расстегнув скафандр, она вдохнула бы запаха древа жизни. Хмий снова надул свой скафандр и надел поверх него летательный пояс. Положив на носки ступней скафандр по камню, он повозился с летательным поясом, пока тот не начал тянуть скафандр вверх. И впрямь умно. Стоит пинком отшвырнуть камни и включить двигатель, и пустой скафандр полетит в атаку. Ничего подобного в, голос, в голову Луису даже не приходило. Возможно, тело появлялось здесь лишь раз в несколько недель. Возможно, она хранила корни древа жизни где-то в другом месте. Как вообще выглядело древо жизни? Вот эти блестящие комья темно-зеленых листьев? Луис потянул за один из них. Под листьями оказались толстые корни, отдаленно походившие на ямсы или сладкий картофель. Растение было ему не знакомо, но точно так же было ему не знакома вся местная жизнь. Большая часть всего живого на Меркельце, вероятно, была завезена из галактического ядра. В ухе Луиса раздался смех Тилы.